Серия «Самая страшная детская книга». Анна Летягина. Тайна двух фараонов. Текст читает Дементьев Илья. Глава 1: Загадочное окно. Пустая жестяная банка из-под сладкой газировки звякнула и откатилась к бордюру. Костя подскочил и снова поддел ее носком кроссовка. Банка несколько раз перевернулась в воздухе и вылетела на середину дороги. Эта игра быстро наскучила Косте, и он занялся любимым делом, которое развлекало его каждое утро по пути в школу — заглядыванием в окна ближайших домов. Все его друзья, знакомые и родственники считали, что раз дома и квартиры одни и те же, то и в окнах изо дня в день мало что меняется. Поэтому всегда, когда Костя шел по улице не один — Попутчики смеялись над гляделками в окна, шутливо пихали его в бок или говорили, что лучше бы под ноги себе смотрел, больше толку будет. А родители еще и добавляли, что это неприлично. Но Костя-то знал, что уже вроде бы знакомые окна вовсе не скучные и не одинаковые, какими казались всем. Они способны удивлять, да еще как. Часто в них можно высмотреть такое... К тому же воображение у Кости работало на всю катушку, без остановки. Не зря к своим 12 годам он успел проглотить целую тонну приключенческих книг. Он кое-что еще и додумать мог, но совсем немного. И вот тогда получались целые истории. Такие можно было превратить в настоящие книжки. Ничем не хуже тех, которые он читал, захватывающие, увлекательные. Когда-то Костя рассказывал эти истории другим. Но как только понял, что это вызывает лишь насмешки, перестал. Ну и ладно, пусть все считают его выдумщиком и рассеянным фантазером. Главное, что сам он знал, что почти ничего не добавлял от себя, поскольку видел все собственными глазами. И действительно, почему бы не записывать эти истории? Может, благодаря им Костя со временем станет известным писателем, и его книги будут читать во всем мире. И вот тогда... «Он утрет нос всем тем, кто над ним смеялся!» Костина воображение тут же заработало с утроенной силой, и вскоре он, остановившись посреди дороги, разглядывал свои руки так, будто в них уже находилась написанная книга. Запах свежей типографской краски щекотал ноздри, пальцы бережно перелистывали невидимые страницы, взгляд скользил по разноцветным картинкам. Погрузившись в фантазию, Костя мечтательно улыбнулся. Но вдруг ему в голову пришла мысль, от которой стало холодно и страшно, и улыбка тут же сошла с его лица. Книги, основанные на реальных событиях, это, конечно, здорово, но иногда в окнах он видел то, что многие наверняка не хотели бы никому показывать. Получается, узнавал чужие тайны? Например, однажды Костя заметил, как девчонка в окне первого этажа соседнего дома Разбила тарелку и сразу начала озираться по сторонам, надеясь, что никто не услышал громкий звук. Было видно, что она очень испугалась. Собрав осколки, девочка на некоторое время пропала. А потом появилась на улице с мусорным ведром. Наверное, осколки были в нем. Она хотела скрыть следы своего неосторожного поступка. А Костя оказался его случайным свидетелем. А что во всех фильмах и книгах делают со случайными... «Свидетелями. Та девчонка ничего Кости не сделала, она даже не обратила на него внимания. Но если бы он увидел какой-то более серьезный проступок, и тот, кто его совершил, узнал бы об этом, а еще он иногда заглядывал в окна своих одноклассников, что если кто-то из них когда-нибудь это заметит, особенно отъявленный хулиган Ромыч? Тогда Кости точно не сдобровать». Вряд ли у него получится спокойно окончить школу. С этими мрачными мыслями Кости дошел до пятиэтажного дома с ярко-красными балконами. Кроме необычной расцветки, этот дом привлекал Костю кое-чем еще. С тех пор, как он стал ходить в школу по новой дороге, окна первых этажей были расположены очень низко, так словно приглашали. «Ну давай же, загляни в нас, здесь ты увидишь столько интересного!» В них можно было разглядеть очень многое, но именно там как раз и не происходило ничего особенного. Поэтому Костю манили не все, а лишь одно окно, то, которое было наглухо задернуто цветными клетчатыми шторами. Это казалось Косте очень странным. Возвращаясь из школы и проходя мимо дома с красными балконами, он наблюдал одну и ту же картину. Шторы... По-прежнему скрывали от него все, что происходило в загадочной квартире. Хоть бы узенькую щелочку оставили, в отчаянии думал Костя. Может, дома никого не было? Но на подоконнике стояли горшки с цветущей геранью, значит, за растениями кто-то ухаживал. В этот раз он снова остановился возле загадочного окна, подошел поближе и застыл возле него». Но теперь его одолевало не любопытство, как обычно, а вновь подступивший страх. Получается, тем, кто там живет, было что скрывать? Фантазия Кости снова начала рисовать картины ужасных преступлений, которые могут происходить за закрытыми дверями, квартиры, плотно задернутыми шторами. А что, если кто-то тайком наблюдал за ним из этого окна и видел, как он... Часто останавливался и пытался что-то разглядеть и разнюхать. Случайный свидетель. Снова пронеслось у него в мыслях, и он вздрогнул. Но тут же начал себя успокаивать. Что такого страшного могло скрываться за неприметными шторами и самыми обычными цветами герани? В этот момент Костя заметил, как шторы зашевелились, и между ними образовалась узкая щель, а в ней... В ней появился чей-то глаз и взгляд его совсем не был похож на человеческий. Так на Костю смотрели хищники, которых он когда-то видел в зоопарке, будто изучали его, как возможную добычу. Вдруг Костя услышал сзади чьи-то шаги и почувствовал толчок в спину. Едва сдержав крик ужаса, он резко обернулся. Но это был всего лишь его друг и одноклассник. Медька вовсе не страшный и не опасный — Костя выдохнул с облегчением. «Школу опоздаешь, сонная тетере! Давай на перегонки!» — весело выкрикнул Митька и побежал вперед. Костя устремился за ним. Он несся изо всех сил, чтобы согреться, потому что ледяной страх успел пробрать его до костей и вцепился в него мертвой хваткой. «А еще! Чтобы оказаться как можно дальше от странного окна!» Быстрый бег немного согрел и успокоил Костю, почему он вдруг представил себя в роли случайного свидетеля какого-то страшного события, почему вообразил, будто ему может угрожать опасность, ведь он столько раз заглядывал в окна, и с ним до сих пор ничего не случилось, да и в целом ничего сверхъестественного он не видел, если не считать внезапно зашевелившихся штор и глаза, который, скорее всего, все-таки принадлежал человеку. Костя быстро обогнал Митьку, ворвался в школу, взлетел вверх по лестнице, вбежал в кабинет истории и плюхнулся за парту. Отдышавшись, он постепенно успокоился. Недавний страх растворился в веселой болтовне одноклассников, шелесте страниц, учебников и тетрадей грохоти стульев. Вскоре появился запыхавшийся Митька. — Костян! — «Ну ты даешь! Где там у тебя супермощный мотор?» — спросил он, смеясь, и начал пинать Костю то в бок, то в спину. «Признавайся! Ты не человек, а жуткий киборг! у у Митька, подняв вверх скрыченные руки, изобразив страшную гримасу на над Костей, а тот поднялся со стула и стал двигаться прерывисто и механически, изображая самого настоящего киборга но только они собрались устроить битву человека с роботом, как прозвенел звонок на урок, и в кабинет вошел учитель истории, Илья Петрович, которого за глаза все называли просто Петровичем. Он укоризненно посмотрел на Митьку и Костю, попросил учеников успокоиться и рассесться по местам, и сказал, что сегодня они будут проходить тему, которая точно всех заинтересует, так что скучать не придется. Египетские пирамиды и фараоны. Костя разочарованно выдохнул. Он прочитал целую кучу книг о мумиях, еще когда учился в младших классах, и теперь знал о них почти все. Вряд ли сегодня он услышит от Петровича что-то новое. «Я сам мог бы ему много чего рассказать», подумал Костя и усмехнулся. Так и вышло. Весь урок учитель говорил о том, что о Косте было уже известно. Он то и дело зевал от скуки, прикрывая рот и отворачиваясь, чтобы Петрович не заметил. Потом начал глазеть в окно, но и там ничего не привлекло его внимания Вообще, смотреть в окна изнутри совсем не так увлекательно, как заглядывать в них снаружи. Это Костя понял еще давно. Например, школьный двор он изучил вдоль и поперек. И едва ли что-то могло его удивить. То ли дело чужие квартиры. Костя снова вспомнил таинственное окно, задернутое клетчатыми шторами, которые сегодня вдруг, впервые за долгое время, Зашевелились. А потом тот глаз, который показался в просвете между ними. Кто-то точно за ним наблюдал. Вернувшийся страх сдавил горло так сильно, что Костя закашлялся. Петрович тем временем закончил объяснять тему и обратился к классу. «Если у кого-то есть вопросы, можете задать их сейчас». Сидевший рядом Митька подмигнул Косте и поднял руку. «Илья Петрович, а мумии могут жить среди нас в наше время? И насылать на людей всякие проклятия?» Класс взорвался дружным смехом. Учитель подошел к Митьке, нахмурился и, глядя из-под лобья, сурово сказал. «В следующий раз за такие вопросы дам тебе дополнительное штрафное задание на дом. И любому другому тоже. История — предмет, к которому нужно относиться серьезно. Запомните это!» «Сам Петрович...» Относился серьезно не только к истории, но и вообще ко всему, поэтому никогда не улыбался. По крайней мере, Костя не помнил ни одной улыбки за все время, что он у них преподавал. Отчитав Митьку, Петрович отвернулся и в этот момент, еле слышно, пробубнил себе под нос. «В истории, возможно, все, но кое-что лучше не знать, потому что знание — это опасно для жизни». Костя уставился на Петровича, который уже успел вернуться к своему столу. «Он и вправду это сказал, или Кости послышалось?» «Нет, не послышалось. Сам он не смог бы вообразить ничего подобного, да и не думал о таком никогда». Тело покрылось мурашками, и Костя прошептал последние слова учителя, едва шевеля губами, «Опасно для жизни». «Чего ты там бормочешь?» — спросил Митька, хохотнув и толкнув Костю локтем. «Ты тоже это слышал?» — совсем тихо проговорил Костя. «Что это?» «Ну, то, что Петрович сейчас сказал, про опасности и все такое». «Ты чего? Какая еще опасность? Он что-то про свою историю брякнул, как всегда. И пригрозил мне дополнительной домашкой». Костя не стал убеждать друга, что Петрович все-таки произнес эти странные пугающие слова. Митька и так часто подшучивал над ним и рассказами о том, что он видел в чужих окнах. А сейчас, наверное, подумает, что Костя и вовсе спятил. Из школы Костя возвращался один. Митька пошел на стадион играть в футбол. Когда он был свободен, они иногда заходили к Косте, чтобы поиграть в стрелялки и квесты на приставке. Подойдя к дому с красными балконами, Костя остановился. Вспомнив загадочное окно, он снова покрылся мурашками. «Как же страшно от одной мысли снова его увидеть. Даже не само окно!» а узкую щель между шторами, которые до сих пор всегда были закрыты, а в этой щели нечеловеческий глаз. Нужно просто пойти другой дорогой. Да и в школу завтра лучше идти по-другому. Завтра и всегда. Но ноги вдруг будто сами понесли его к тому дому, а он не мог их остановить. Мимо промелькнул один подъезд, другой — И вот Костя уже снова стоял напротив окна, которое недалеко к так сильно его напугало. Он не хотел сюда идти и уж тем более подходить к окну. Как вышло так, что сейчас он оказался очень близко. Прямо возле подоконника. И на этот раз щель между шторами была уже гораздо шире.